И отца, и собственной. Не успела я открыть дверь в квартиру, как тут же из своей комнаты выскочила соседка Фаня, работавшая в регистратуре, а за нею й медсестра Анна Федоровна, непонятно почему, оказавшаяся в гостях в столь ранний час. Обе были сильно пьяны. По одежде было видно, спать не ложились, глушили водку. Я обессиленно привалилась к притолоке, опухшая от слез рыжая в е с н у ч а т а я Фанни, метеором слетала к себе в комнату и обе, приставив мне к а рту стакан водки, заставили выпить. «Думала, не увижу вас больше, простите меня, я подлая, подлая», — запричитала ф а н я «Ах, вот оно что! Ну, конечно же! Вот откуда у них такая точность чисел и часов! Она давно приставлена ко мне, потому и поселили вместе! Сколько же их было за жизнь! Серебряков, р а к с а н а вторая подруга, Евгения Карлна в Джангиджире!» «Разве всех перечислишь? И я могла очутиться в их стане?» «Ладно, бедная ф а н и не плачь. Хорошо, что не постеснялась попросить прощения. Я с рюмкой-то водки не справлялась, а сейчас и стакан не подействовал. Голова оставалась пронзительно ясной. Теперь, закрыв дверь, все надо было додумать до конца». Ни вызовов, ни вида этих пальцев, спугающе желтыми набалдашниками ногтей, ни при каких обстоятельствах я больше видеть не могла. Паспорт при мне, трудовая книжка. Кого-нибудь попрошу вызволить после. Вещички без них. Не знала только, куда ехать. Не было и главного денег, где их взять». Восемь утра Бориса выпускали из зоны. Вышло ему навстречу. «Всю ночь продержали под арестом. Якобы готовили к этапу. Больше не могу. Уезжаю. Уезжай, уезжай. Деньги? Сейчас раздобуду принесу. Поезжай к моей маме. Там рассудите, как действовать дальше. Жди на станции со стороны леса», — поддержал обрадованный Борис. вручив мне деньги, помчался обратно в зону. «Поезд идет мимо колонны. Провожу оттуда. Счастливо. До встречи на свободе. Уезжай немедли». Все произошло с молниеносной быстротой. Не сама, а попавшегося на глаза знакомого, осмотрительно попросила купить мне билет, поднявшись по ступенькам в подошедший к Микуне поезд — Повернулась лицом княж Погосту. «Прости, Колюшка родной, прости! Не сумела приехать проститься! Прощай, единственный! Прощай!» Приткнувшаяся к железнодорожной станции Микунская ь колонна из тамбура вагона смотрелась аккуратным чертежом. Квадрат зоны с вышками по углам внутри ряды прямоугольных бараков. Поскольку заключенных уже вывели на работу, в пустом зонном пространстве между бараков стоял лишь один человек, Борис. Закинув голову, он в прощальном жесте взернул обе руки, затем раскинул их. Фигура походила на распятие. Заклинательно преданный порыв ударил в сердце. «Я бежала с севера». совершала фактически то, что когда-то советовал сделать начальник колонны Малахов, с той трагической р а з н и ц ы что бежала теперь не с сыном на руках, как он подсказывал, а без него. Поезд шел на Москву. Я мучительно старалась сообразить, что потом». Из открытки, полученной от Александра Осиповича в Микуне, стало известно, что из лагерей особого режима он имеет право писать только раз в полгода. Позже он сумел с Нарочным переправить более обстоятельное письмо, просил не волноваться о нем и как можно чаще иписать Рассказывал об интересном окружении, были там математики, астроном, веривший в Бога, и митрополит, отрекшийся от него. Вместе с Александром Осиповичем сидел поэт Ярослав Смеляков,